Заключение. Эпиграф. «Ах, если б на своих ошибках можно было учиться заочно!» Борис Крутьер. Всякая встреча рано или поздно заканчивается. Так и наша встреча на страницах книги подошла к концу. Понятно, что многое из очень сложной темы построения счастливых, ну или хотя бы неконфликтных отношений, мы не смогли охватить. Многие аспекты отношений между людьми остались в стороне. Ну и что? Познать все вряд ли возможно. Поэтому давайте хотя бы начнем использовать то, что уже знаем. То есть применяйте к себе и своей ситуации то, что вы здесь прочитали. И ваша ситуация обязательно изменится к лучшему. Мы пытаемся построить нормальные, с нашей точки зрения, отношения и от этого стать счастливыми. Вот были два несчастных одиноких человека, встретились и стали счастливы. А вы попробуйте наоборот. Станьте счастливым и поделитесь своим счастьем. Привнесите счастье в те отношения, которые у вас уже есть или только будут. Не требуйте, а делитесь. Вместо того, чтобы получить счастье от кого-то или от чего-то, поделитесь им. Это эффективнее в тысячу раз. Суть отношений не в том, чтобы получить от них что-то, воспитать ближнего. а чтобы выразить себя через эти отношения, каким бы ни был ваш партнер. Выразить себя как счастливого, великодушного, прощающего, щедрого и любящего человека, каким вы на самом деле и являетесь. Просто не всегда помните об этом. И помните, семья, отношения – это не залог, не условие и не причина для счастья. Есть миллионы людей, которые счастливы без семьи. Есть миллионы людей, которые несчастливы в семье. Подумайте об этом. Подзаголовок. Что дальше? Возможно, вам показалось, что материалы подобраны не очень системно. На самом деле они отражают те вопросы, с которыми к нам чаще всего обращаются люди. Многие темы мы рассматривали раньше, в других работах. В списке литературы книги с первой по 11. Здесь вы нашли приложение методики разумного пути к вопросам личной и семейной жизни. Примерно так, как раньше было рассмотрено приложение методики разумного пути к вопросам денег в списке литературы книга номер 8 и здоровье в списке литературы книга номер 4. Мы рассказали все, что знаем, и этого может быть достаточно для радикального изменения своей жизни к лучшему. Но некоторым людям не хватает только прочтения книги. Им нужен проводник, помощник, наставник. Как говорится, прочитав книгу, невозможно стать мастером. Это все равно, что учиться плавать по учебнику плавания. Можно изучить движение, технику правильного дыхания и так далее. Но это еще не значит, что вы будете чемпионом по плаванию. Как ни крути, а нужно плавать. У вас есть такая возможность. Тренинги нашего центра «Разумный путь» Наши тренеры проводят во многих городах России и за рубежом. Вы можете получить индивидуальную консультацию по вопросам личной жизни у наших специалистов. Вы можете также получить заочную диагностику по нашей методике с помощью интернета. Информация о наших услугах приведена на последних страницах этой книги. Вы можете задать свой вопрос в письме, и мы постараемся ответить на него на страницах нашего журнала «Разумный мир» подписка на который имеется во всех отделениях связи. Подписной индекс 39047 в каталоге «Пресса России». Наконец, вы можете прислать свой вопрос по электронной почте и получить ответ в одной из еженедельных бесплатных рассылок по интернету. Подписка на рассылку на сайте 3wв www.sviash.ru В общем, мы открыты для общения, и у вас есть все возможности сделать свою жизнь более осознанной и счастливой. Подзаголовок «Непридуманная история». В заключение приведем письмо еще одной нашей читательницы и выпускницы тренингов. Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Разумный мир» и Центр Александра Свияша. Приношу вам огромную благодарность за помощь в изменении своей жизни. Весной я впервые попала на первый базовый тренинг Центра «Разумный путь». До июля прошла все три ступени – И с июля начались бурные изменения в моей жизни. На тот момент у меня был большой частный дом с удобствами во дворе, а я хотела, чтобы у меня было все, как в коттедже. Дело было в малом, в деньгах. К сентябрю я должна была заработать 1500 долларов и отдать их за проведение системы водоснабжения. На втором семинаре по формированию событий жизни я формировала... «Систему водоснабжения в своем доме». Моя аффирмация, с которой я работала после этого семинара и вплоть до третьего семинара, примерно месяц, звучала так. «Я легко провожу систему водоснабжения в своем доме». Многие на семинаре мне советовали, «Заведи себе мужчину, он тебе все бесплатно сделает». На тот период времени я два года ни с кем не встречалась. Папа умер, вторая мама ушла в монастырь. Замужем я никогда не была. Мне 35 лет, детей нет. И на мужчин, как на спутников моей жизни, я просто не смотрела, так как уже успела порядком в них разочароваться. К слову сказать, претензий к мужчинам у меня был целый ворох. А характер жесткий, я лидер по натуре. Но после первого семинара я начала пересматривать свою жизнь и поняла, что все в моей жизни не случайно. Я работала с медитацией прощения, но все равно – на своей семейной жизни поставила крест. А общения и на работе мне хватало через край. В этом отношении меня все устраивало. После третьего семинара я подошла к соседу, который должен был мне устанавливать систему водоснабжения, и сказала, что я не смогу собрать всю сумму к сентябрю. Придется эту работу переносить на следующий год. Но он решил сделать водоснабжение сейчас. А с сентября брать за нее у меня деньги частями. Вот так сработала моя аффирмация. И к середине июля вся работа была сделана. А через месяц я смогла отдать все деньги за установку водоснабжения, так как неожиданно много заработала за этот месяц. Но это еще не все чудеса. Когда мой сосед закрутил последнюю гайку, он заинтересовался незнакомым мужчиной за соседским забором. Я думала, что это молодой муж внучки соседей, а оказалось, что это холостой племянник хозяина, который хотел познакомиться со мной еще год назад, но соседи его отговорили. Мужчины, мол, меня не интересуют, только хозяйство. И тут я захотела с ним познакомиться. И буквально через несколько дней мне представился такой случай. И с этого момента начался наш роман. К слову сказать, никто из мужчин, с которыми я раньше встречалась, не хотел детей. Костя же буквально с первой ночи просил меня, Роди мне ребенка. И вот он, хэппи-энд. В мой день рождения и день рождения Костиной мамы мы расписались. И уже к маю мы ждем нашего ребенка. Конечно, мне постоянно в семейной жизни приходится пересматривать свои взгляды. Так как только теперь я поняла, насколько сильна была моя идеализация семейной жизни. Но сейчас я не иду вслепую методом проб и ошибок. После семинаров у меня есть стержень. Я приношу огромную благодарность Центру позитивной психологии Александра Свияша «Разумный путь» за то, что они научили меня снимать претензии к миру и к людям. Спасибо вам, Катя. И это не сказка. Это реальность, которая легко может прийти и в ваш дом. Решайтесь. Успехов вам и до новых встреч на страницах новых книг. Юлия Свияш и Александр Свияш. 14 ноября. 2003 года.